Глава четырнадцатая Одно желание арнед боги исполнили довольно быстро. Через три дня Арнер, выйдя во двор, вдруг увидел входящего в ворота своего брата Вигнера и с ним прекрасное видение, известное ему под именем Снефрит Серебряный Взор, в простой дорожной одежде, не менее ослепительную, чем в цветном платье. «Снефрит!» — изумленный Арнер, пошел ей навстречу — «Как ты сюда попала?» Он взял ее за плечи, будто не верил своим глазам. «Виги привез меня на лодке, конечно». «Что-то случилось?» «Я соскучилась по тебе». Снефрит нежно обняла его за шею и поцеловала на глазах у изумленных девушек, незнакомых с нею. Осознав, что это не видение, на некоторое время Арнер забыл обо всем прочем. «Где Арнайт?» спросила Снефрит, когда наконец опять смогла заговорить. Это чудовище ее не съело? Нет, но все норовит куснуть. За какое-нибудь соблазнительное место. Она в доме. Пойдем. Увидев невестку, Арнейд выронила ложку. Как же я мечтала тебя увидеть, говорила она, когда они наконец перестали обниматься и плакать. Так что же ты здесь сидишь? Не загостилась ли ты в этом прекрасном месте? Эрик ни за что не хочет меня отпускать. Как тот тролль, старухину дочку с курицей и говорит, что откусит мне голову, если я попытаюсь бежать. Ваш отец рассказал мне, что Эйрик заупрямился, поэтому я и приехала. Но где же знаменитый морской конунг?» Снефрит оглядела дом. «Вижу шкуру. Стало быть, сегодня он гуляет в человеческом облике? Он в бывшем погосте. Теперь это его грит. А можно мне его увидеть?» «Могу проводить тебя туда», — предложил Арнер. «Думаю, он будет тебе рад» и удивиться меньше, чем я. Да, знаешь ли, мы с ним оба такие удивительные люди, что сами ничему не удивляемся. Когда мы увиделись впервые, я думала, что он выбрался из могилы, а он думал, что я старая ведьма, которая переродилась и помолодела. Сдаются мне наши запасы удивления, мы растратили друг на друга еще в те дни. А нельзя ли позвать его сюда? Зачем он тебе? Что ты придумала? Он же сказал, что ты, Арна, сокровище, за которое нельзя взять обычный выкуп. С этим спорить невозможно. Поэтому я привезла ему необычный выкуп. Такой он не сможет отвергнуть, даже если обезумел от любви к тебе. Ты разве не хочешь отдохнуть с дороги? Арнет была смущена ее словами, но не стала их опровергать. Он все равно придет сюда ночевать. Отдохнуть? Ты же не думаешь, что я сама гребла всю дорогу? Мы шли под парусом. Иногда, когда был ветер, было очень забавно, когда ветер гнал нас вперед, а течение несло назад. Лодка просто стояла на месте. «Я пошел», — Арнер помотал головой и отправился за Эриком. Когда Эрик вошел в дом, Снефрит стояла у стола лицом к двери. Она успела с дороги умыться, надеть свежую белую сорочку и зеленый хангерок, расчесать волосы и снова убрать их под голубой шелковый чепчик. И выглядела прекрасно. На щеках легкий румянец, серебристо-серые глаза завлекательно блестят, на ярких губах мерцает загадочная улыбка. — Снефрит! — Эрик при виде нее лишь слегка поднял брови. — И ты уже здесь! Вы с твоим новым мужем решили перебраться ко мне жить? Хорошо, я не возражаю. Не пожалею для вас еды! — торжественно произнес он слова, которыми хозяин дома выражает согласие взять гостей на содержание. Йотуна-мать, как приятно это говорить! Ты, как всегда, щедр и великодушен, Эйрик Конунг, с ласковым восхищением произнесла Снефрит, и Арнар, хоть и не сомневался в ее любви, ощутил невольную ревность. Я тебе кое-что привезла. Любопытно, и что это? Снефрит сдвинулась с места, и стала видна вещь на столе, которая до того пряталась у Снефрит за спиной. Это был... Ларец с резной костью, с отделкой узорной бронзы, с яркими медными гвоздями. Глянув на него, Арнайт подумал, что Снефрит заново почистила его металлические части, прежде чем убрать в мешок. «Ох ты ж, Ютунова хрень!» — Эрик подошел, явно восхищенный дороговизной вещи и тонкостью работы. Он знал толк в таких изделиях. «Прямо из страны Альвов, да? Твое преданное?» Видимо, в дни их прежнего знакомства Снефрид не показывала ему своего сокровища. «Можно сказать и так. Много лет я владела этим ларцом, но теперь пришла мне пора с ним расстаться». «Эйрик Конунг», — Снефрид выпрямилась и сложила руки, давая понять, что сейчас скажет нечто важное. «Мы, род Бьярнхедена Старого из Силверволла, предлагаем тебе содержимое этого ларца как выкуп, За нашу дочь, сестру и невестку. Арнет, дочь Дага. Услышав, как Снефрит говорит «Мы, род Бьярнхедина, старого и Силвервола», Арнер ощутил восторг и умиление. Она, эта чудная дева из страны Альвов, теперь часть его рода, навсегда связанная с ним. Надо сказать ей про двух сыновей. Мельком ему вспомнилось предсказание покойного Тойсера. Или она сама знает? содержимое. Эрик внимательно осмотрел ларец и взглянул на висячий замок. А что там? Величайшее сокровище, известное в северных странах. Ну а что именно? Какое сокровище? Глаз Одина, подумал Арнер, вспомнив, как они зимой болтали об этом с сыновьями Альмунда. Дайте боги, чтобы не тюленьи яйца. Я не знаю, просто сказала Снефрит. Я шесть лет хранила этот ларец. Он был мне доверен, но мне неизвестно, что в нем. А ключ? Ключа нет. Мне вручили ларец без ключа. Скажу тебе больше. Говорили, что на этом сокровище лежит заклятие, и если ларец вскрыть без ключа, то сокровище может превратиться в... в какую-нибудь дрянь. Не знаю, правда ли это, или нас просто пытались так отвадить от мысли его взломать, но ты должен знать, я предлагаю тебе самую дорогую вещь, которая есть в мире Маа и даже, пожалуй, во всех северных странах. Если она превратится во что-то другое, за это я не могу отвечать. Теперь это твое имущество, и тебе решать, каким способом проникнуть к содержимому». Эрик помолчал, обдумывая это дело. «Топор?» — предложил Арнер. «Погоди!» — Эрик взял в руки небольшой висячий замок, и в его ладони тот показался не больше ореха. «Топором всегда успеем. Глупо портить такую хорошую вещь, чтобы найти внутри какое-нибудь дерьмо. Чьи-то старые обмотки!» — вспомнил Арнер. Эрик сел к столу, взял поясной нож и стал счищать пятно желтого воска, которым было залито отверстие для ключа. «Может, получится подобрать», — он глянул на Снефрит и Арнера. «Зачем же ломать сразу?» Арнель слегка удивилась. Она не ожидала этого от Эрика, привыкшего идти на пролом. Видимо, приобретение земельных владений, дома и хозяйства заранило в нем склонность к бережному отношению к вещам. Его крупные пальцы двигались с удивительной ловкостью, очищая скважину. «Не знаю, что тут подберешь». Странный он какой-то был этот ключ, троллива поделка. Желтые восковые стружки сыпались на доски стола. Эрик еще поковырял кончиком ножа. Снэфрид, зайдя ему за спину, напряженно вглядывалась. Отверстие, правда, было странным, не в виде щели, как у всех замков, а скорее круглая и не просто круглая, а состоящая из нескольких кругов, тесно прижатых один к другому. Ну вот. Эрик положил нож и развернул ларец к Арнеру. «Вы где-нибудь видели такой ключ?» «Таких вовсе не бывает. Придется ломать». Он огляделся, отыскивая топор. «Стой!» — Снефрид прикоснулась к его плечу. «Мне это что-то напоминает. Я это где-то видела». «Где?» — спросила Арнит. «Если дома на хуторе оленьи поляны, то теперь это мало им поможет». Арнет сидела, сложив руки на коленях, а сердце ее бурно билось от волнения. Сейчас она узнает себе цену, за какое сокровище ее можно выкупить. И согласится ли Эрик отдать ее хотя бы в обмен на это неведомое сокровище? В этом она сомневалась. Арнер уже предлагал ему серебряные чаши и хазарский меч с самоцветами, но Эрик только мотал головой. А потом, наткнувшись на Арнет в синях, сказал ей, «Пустяки это все, я не дракон» чтобы мне хотелось спать с серебряными чашами». «Да где-то близко!» Снефрид взялась за виски и закрыла глаза. «Где-то рядом!» «Арна, а ты не видела?» Арнер взглянул на сестру. «Чего?» Она встала и подошла к столу. Положила руку на плечо Эрику, чтобы через него глянуть на ларец. Снефрид невольно бросила взгляд на эту руку, а потом взяла ее в свою. — Посмотри сюда, Эрик Конунг! — она заставила Арнейд положить руку на стол рядом с ларцом. — Ты это видишь? — Кольцо. Золотое кольцо с самоцветной алой сердцевинкой и четырьмя лепестками-шариками. Точно таких же очертаний, как отверстие для ключа. — Так он у тебя? — Эрик взглянул на Арнейд. — Это кольцо. — И есть ключ? — Что же вы сразу не сказали? — Мы не знали, — полузадушенно пробормотала Арнейд. — Этого не может. — Давай попробуем, — Эрик знаком предложил отдать ему кольцо. — С твоей рукой вместе будет не очень удобно. Дрожащей рукой Арнейд стянула кольцо. Я не верилась, что это может быть правдой, что она носила ключ от ларца... Задолго до того, как здесь появились Снефрит и Ларец, как это могло быть? Кольцо дал ей Арнор, а он привез его из зимнего похода. А потом Хавард сказал, что это его кольцо. Солгал, как ему может принадлежать ключ от ларца, который в это время принадлежал Снефрит. Эрик взял кольцо, примерился, осторожно вставил его в отверстие, У всех наблюдавших за его руками, двух женщин, Арнора и Виги, двоих Эриковых Хирдманов, замерло сердце. А вдруг нет? Вдруг никакого чуда не случится? Эрик осторожно нажал. Щелчок был таким тихим, что только Эрик его и услышал, но все увидели, как он откладывает кольцо вынимает освобожденный конец дужки из тела замка и снимает замок с петли. Замок лежал рядом с ларцом, чуть дальше кольцо-цветок. Семь пар глаз смотрели на них. «Ну, чего? Открывайте!» — нарушил молчание Эйрик. «Давай ты!» — Арнет слегка толкнула с плечом. Смелости Снефрит было не занимать, но и у нее слегка дрожали руки. Она придвинула к себе ларец, пробежала пальцами по крышке. Пять лет она касалась этой крышки, едва ли всерьез надеясь когда-нибудь ее поднять. — Давай, давай, — подбодрил ее Эйрик. — Не тяни, любопытно же. Наконец Снефрит подняла крышку. Глазам предстал... Сверток, занимавший все внутреннее пространство ларца, сделанный из какой-то довольно грубой ткани. На ткани имелся шов, каким шьют одежду, но кусок был явно меньше, чем рубаха. Серый небеленый лен был не слишком чист, на нем виднелись следы угля, черные пятна, какие остаются на руках, державших железо. И еще что-то темное, что мужчины легко узнали. Небольшие пятна старые, засохшие, не отстиранные вовремя крови. Снефрид тоже их увидела. «Я боюсь», — упавшим голосом сказала она. «Эрик Конунг, достань ты. Теперь ведь это твое имущество». «Я еще не решил, что здесь мое имущество». Эрик глянул на Арнейд. «Кольцо забери». Арнейд забрала кольцо, но от волнения не сумела натянуть на палец и сжала в кулаке эрик осторожно вынул сверток из ларца вот будет шутка если там чьи то кости хрипло произнес виги ой молчи арнер сморщился эрик взял сверток в руки прикинул вес положил его на стол и стал снимать ткань арнед вцепилась в снефрит на столе что то блеснуло эрик отложил серую ткань на столе перед ними Лежал изогнутый рог для питья, длиной чуть меньше двух ладоней, и из чистого золота. Бока его сплошь покрывал чеканный узор, маленькие, расположенные ярусами фигурки людей и животных. Мужчины в узких штанах и коротких рубахах, с острыми бородками и длинными хвостами волос за спиной. Женщины с крупными бусами на груди и узлом валькирии на голове. Кто-то едет на вепре, дева стоит под деревом. Эрик коснулся рога, пробежал пальцами по чеканке. — Это золото, — спокойно, с уверенностью знатока сказал он. — Я вижу, что не чьи-то старые обмотки, — дрожащим голосом сказала Снефрит. — И не тюленье яйца словаасом. — А чьи? — Эрик обернулся к Арнеру. — Откуда мне знать? Я сроду ничего такого не видел. Это ты из рода конунгов, тебе виднее, что это может быть. «Но это и правда величайшее сокровище!» — воскликнула Арнит. «Трудно было поверить, что в мире Моа обнаружилась такая вещь!» Эрик взял рог в руки и осмотрел внимательнее. «Сдается мне, это фрейр. Вот это должна быть Герд, ждущая его в роще». А вон Скирнер с фрейровым мечом. Вот тут наверху, видите, это Один, Тор и фрейр сидят на божественных престолах и судят, какое сокровище величайшее. Вот дары ему от Карлов, вепрь и корабль. Мне б такой. Вот он едет на вепре. Вот у него олень рог в руке. А это великан Белли ждет его на драку. Вот он с фрей. повернул рог нужной стороной Карнет и показал две фигурки, обнявших друг друга мужчину и женщину. «Иллисгерд!» «Кстати, девять ночей уже прошли, а я все жду!» Он подмигнул Арнет, но потрясенные ее братья даже не заметили этого намека. «А вот он сражается с Суртом!» «Откуда ты все это знаешь?» — пробормотал Виги. «Про него!» За пять-шесть поколений жизни вдали от Северных морей... Предания их несколько позабылись Русью и частично перемешались с преданиями Мери, которые они с детства слышали от здешних бабок. «Еще бы мне не знать. Фрейр же мой предок. Могу всех его потомков по именам перечислить, от него и до меня». «Правда?» — Арнет в изумлении раскрыла глаза. «Конечно. Инглинги ведут свой род от Фрейра, а мы с ними родня через Рагнера мохнатые штаны». Ошарашенная Арнайт снова прикоснулась к его плечу, но уже с новым трепетом, будто к святыне. Она знала, что конунги считаются потомками богов, но этот рог будто представил ей наглядное доказательство. Не зря ее с первой встречи пробирал трепет от одного приближения к нему. «И я, сдается, знаю, что это такое!» Эрик передал Рок Арнору, и тот вдвоем с Виги принялся рассматривать фигурки. Что-то я слышал, будто лет десять назад или чуть меньше, но точно что. Короче, было возле Каупанга святилище, и в нем был золотой рог под названием «Зуб Фрейра». Назывался так. И однажды Стюрод Одноглазый это святилище ограбил. «Чур одноглазый!» — повторила Снефрит, немного меняясь в лице. «Да!» — со своими угрызками напал и вынес все сокровища. «А куда он их потом дел? Так люди и не узнали. Может, в море спустил? Я, когда мы его прикончили лет семь назад, у него ничего особенного не нашел». «Ну, то есть нашел, но явно меньше, чем они вынесли. Если там в Каупанге люди не врали, чего у них было. Видать, самое лучшее они припрятали». И самое ценное — вот этот рог. Едва ли есть где еще один такой. Как он к тебе попал? Его когда-то привез Ульвар. Выиграл в кости. Ему иногда везло. Когда его целовали Норны. Почти в один голос закончили Арнер и Эрик, уже знакомые с привычками Ульвара. Но не совсем проиграл, а отдал в залог с правом потом выкупить поэтому и ключа не дал. А этот Хаки, выходит, был из людей Стюра. Но ключ был у другого человека, и о том другом я ничего не знаю. «Моя Фрейя, откуда у тебя это кольцо?» Эрик повернулся к Арнейд. «Мне дал его Арнер. Арнет взглянула на брата. «А он взял...» «В том яле у Восточной Мере, где я встречался с покойником», подхватил Арнер. Я его взял у... Неважно. Он решил не рассказывать, что впервые увидел это чудесное кольцо на руке Лисай, позже подаренный Гудбрандом. Это было из тех вещей, что миряне взяли у Хазар. Ну, у этих наших. Хавард сказал мне, что это его кольцо, призналась Арнейд. Ты знала? Удивился Арнар. Настал такой день, когда все тайны с треском раскрывались сами, как переспелые желуди. «Ваш Хавард тоже был из дружины Стюра?» Снефрит с явным недоверием подняла брови. «Иначе как бы оно к нему попало?» «Нет». «Ой!» — Арнет прижала руки к колбу. «Я знаю!» «Нет, не помню. Свинельд знает!» «Что знает?» «Откуда это кольцо взялось?» «Тья Альвар его первый узнал у меня на руке, даже напугал меня». — Йотунов ты, свет! — выбранился Эйрик, вспомнив, что никого из людей свинельда сейчас в арке варежей нет, они все в южных долинах. — Успокойся и вспомни, — предложила Снефрит. — Не волнуйся. арнерд снова села так, чтобы ей был виден рог на столе и принялась вспоминать. — Арнольд, ты ведь тоже там был. — И ты, Снефрит, вы тоже должны помнить. — Где там? — У нас, в Силверволе, в гостевом доме, в первый день, как приехал свинельд. «Мы с тобой пришли утром, принесли сыр. Он еще стал меня дразнить, что я проспала. А ты мне сказала, что он...» «Это неважно. И Арни там был. Ты сидел у него за спиной на помосте. Ты слышал весь разговор про это кольцо». «Сидеть-то я сидел», — Арнер выразительно посмотрел на Снефрит. «Но я тогда, знаешь, думал немного о другом. И я тоже». Снефрит с видом большого смущения поджала губы, но бросила на Арнера очень задорный взгляд. «Вы про что?» — Эрик посмотрел на них по очереди. «Они хотят сказать, что уже были влюблены друг в друга и никого больше не замечали», — рассеянно сообщила Арнер, глядя перед собой и вспоминая то, что слышала в то зимнее утро. «Она-то, наоборот, была тогда очень внимательна». Свенельд держал ее за руку с кольцом, и она запомнила каждую мелочь. Тиальвар сказал, что видел это кольцо у какого-то аслака. Разобравшись в своих мыслях, начала она, и что этот аслак был викинг, никто даже не знал откуда он родом. Он нанялся. Вместе с другими идти в тот поход на Сарацин и приехал с людьми Хродрика «Золотые брови» свинельдого дальнего родича. А это было шесть лет назад, примерно когда ларец попал к Снефрит. Они сказали, что Аслак был тот еще мерзавец, родную мать ограбит. Сказали, что кольцо было у него, а он погиб вместе с Гримом и его людьми. А тело осталось на берегу Итиля после той битвы. Теперь припоминаю, сказал Арнер, и Свинельд сказал, что раз тело осталось хазарам, то и вещи с него попали к ним, кто был в той битве. И очень хотел с нашими хазарами потолковать о том, как это кольцо попало к ним. Но что это кольцо Хаварда мы не знали, пока он сам не признался. Издаётся мне, он и снял его с тела аслака там на Этили. «О, боги! Так вот, где он был!» пробормотала Снефрит. «Он точно погиб, этот Аслак?» «Все люди грима погибли до одного. Слабо асам!» «Но это же разные люди», сказал Эрик. «Ларец был у мужика с тюленями яйцами, а ключ у Аслака?» «Они оба могли быть людьми того стюра», добавил Арнер поэтому награбленное оказалось у них. Но они могли вещи разделить. У одного был ларец, у другого ключ. Когда ты говорил, ты прикончил Стюра? Семь лет назад, теперь вспомнил. Мой самый младший брат Сигурд в тот день не погиб. А Ульвар привез ларец шесть лет назад. Уже после того. Ты перебил всех людей, Стюра? Нет у меня у самого столько не было у меня было почти сто человек а у него в половину меньше но нам повезло что мы одолели там такие лютые люди были один троих стоил думаю стюр к тому времени очень надоел богам ирик задумчиво посмотрел на золотой рог теперь знаю почему но отдать рог мне тогда они тоже видать не сочли нужным а вот теперь Настало подходящее время. «Для чего подходящее?» — спросила Арнейд. Тогда я сам был морским конунгом, точно таким же, как Стюр, только моложе и не таким наглым. Я в те годы еще надеялся когда-нибудь стать конунгом Свеев и с богами старался не ссориться. Но рок-фрейра мне тогда бы не пригодился. Когда нет земли, урожай и мир ни к чему. А вот теперь у меня есть земля, и боги отдали мне этот рог в знак того, что теперь я буду конунгом этой земли. Я должен буду построить здесь святилище в честь фрейра и хранить этот рог там. А он пошлет нам здесь урожай, мир и всякое такое счастье. Слыши, Шарно? Пробормотала Снефрит, как и все, несколько подавленная такими открытиями и намерениями. Мы с тобой, конечно, слегка похожи на богинь, если приоденемся. Святилище, стюр одноглазый, какие-то его люди, аслок и хаки, вероятно, избежавшие гибели и сохранившие часть награбленных сокровищ. Ульвар, Снефрит, Хазары, Хавард, принесший кольцо сюда в мире Маа в то время как ларец ехал ему навстречу совсем с другого края света. Чем яснее Арнет представляла себе этот путь сокровищ, тем сильнее делалось ее потрясение. Даже голова закружилась. «Ух!» — Эрик выдохнул и расстегнул ворот сорочки. «Это все хорошо. Моя Фрея, а что у нас есть выпить?» Арнет пошла в погреб. Сыновья Дага принялись рассматривать рок. И Эрик, сидя у стола перед ларцом, взглянул на Снефрит. При всех прочих, они не могли заговорить о том, что у Снефрит уже был случай сделаться супругой Фрейра. Но и без слов они хорошо понимали друг друга. Слегка улыбнувшись, она шире раскрыла глаза, словно отвечая. «Ты ведь только рад теперь, что я отказалась». Снефрит намного больше знала о ларце, чем хотела сознаться. И у них с Эриком оставалось от всех прочих еще немало тайн, которые они вовсе не собирались раскрывать. Мудрый человек не просто много знает, он еще и умеет молчать.